Рана больше не кровоточила, сетка парика сыграла роль повязки. Порез было бы неплохо зашить, но она и без этого скоро будет в полном порядке. «Выживешь!» Он нахлобучил парик обратно ей на голову. «Что случилось?» — спросила Кейт. «Эти двое мертвы, так что мы остались втроем. Крис слегка напуган». «Слегка напуган?» Девушка кивнула, как будто эти слова ей все объяснили. «Тогда будет лучше всего, если мы его найдем». Они направились вверх по дорожке. «А как там насчет маяков?» — спросила Кейт. «Парень возвратился домой и увез свой маяк. Тело Гомес растоптали вместе с маяком. А как насчет другого?» «Как о чем-то само собой разумеющимся», — спросила Кейт. «Чего другого?» «У нее был запасной. Откуда ты знаешь?» Она так сказала. «Разве ты не помнишь, когда Сьюзен вернулась из своей разведывательной поездки?» Она сказала, что все прошло прекрасно, и нам нужно поторапливаться с подготовкой. Еще она сказала, я собираюсь зажечь другой маячок или что-то еще в этом роде. Марик нахмурился. отсюда следует вывод, что у нее должен быть запасной маркер продолжала кейт. Что ж крису будет приятно услышать это сказал Марок. Они свернули за последний поворот, остановились и огляделись. Криса нигде не было. Продираясь через подлесок, не обращая внимания на колючие плети и ежевики, которые царапали его ноги и цеплялись за шоссы, Крис Хьюджес наконец увидел мальчика, который бежал ярдов на пятьдесят впереди. Но мальчик, не обращая на него внимания, не останавливался, а также упорно стремился вперед. Он направлялся к деревне. Крис напрягал все силы, чтобы не отставать, и пока что это ему удавалось. За спиной он слышал грохот копыт, фырканье лошадей, крики людей. «В лесу!» — крикнул один голос, и другой ответил проклятием. Но в стороне от тропы земля была плотно укрыта прошлогодней листвой и невысоким кустарником. К рису приходилось карабкаться через поваленные деревья, гнилые стволы великаны, в которые рука проваливалась, стоило только опереться спотыкаться об сверху ветки толщиной с его бедро густые заросли ежевики. Интересно, этот путь очень труден для лошадей. Спешатся всадники, может быть, откажутся от погони или не откажутся? Проклятие, они не отказались. Он бежал дальше. Теперь он оказался в болотистой местности. Он проламывался через заросли каких-то доходивших ему до пояса растений с тошнотворным запахом. Увязал в грязи, которая с каждым шагом становилась все глубже. Слышал звук своего хриплого, срывающегося дыхания и отвратительное чавкание под ногами, сопровождавшее каждый его шаг. Но сзади до него не доносилось ни звука. Вскоре под ногами опять стало сухо, и он смог бежать быстрее. Теперь мальчик находился только в десяти шагах перед ним, но бежал все так же быстро. Крис, задыхаясь, стянулся за ним, но тот, похоже, уже думал только о своей собственной участи. Крис продолжал безумный бег. Вдруг в его левом ухе послышался треск. — Крис! — это был Марек. — Крис, где ты? Как ответить? Ведь микрофона, кажется, им не давали. Тут он вспомнил, что был какой-то разговор о том, насколько хорошо кость проводит звуки. «Я... я бегу!» — слух сказал он. «Я слышу, куда ты бежишь?» «Мальчик, деревня». «Ты направляешься к деревне?» «Не знаю, так мне кажется». «Ты так считаешь? Крис, где ты?» И в этот момент... Крис услышал у себя за спиной треск сучьев крики людей и азартное ржание лошадей. Всадники гнались за ним, а он оставил такой заметный след из сломанных веток и грязных отпечатков ног, которые только слепой мог бы не заметить. Вот дерьмо! Крис бежал со всех ног, напрягая последние силы. И вдруг он осознал что больше не видит перед собой спиной мальчика. Он остановился, хрипло ловя воздух полной грудью. Огляделся. Никого. Мальчик исчез. Крис был в лесу один, а всадники приближались. Марек и Кейт стояли на грязной тропе, откуда можно было рассмотреть монастырь. Они оба прислушивались к своим наушникам Но оттуда не доносилось ни звука. Кейт в раздражении хлопнул рукой по уху, но это не помогло. «Я ничего не слышу». «Он мог выйти из пределов зоны слышимости», — предположил Марек. «Зачем ему бежать в деревню? Такое впечатление, будто он отправился туда с этим мальчиком», — заметила Кейт. «Но с какой стати?» Марек посмотрел в сторону монастыря. От них до него было не более 10 минут ходьбы. «Возможно, профессор сейчас находится там. Мы могли бы просто пойти туда, забрать его и вернуться домой». Он раздраженно пнул подвернувшийся пень. «Это было бы очень просто. Теперь уже нет», — возразила Кейт. Треск разрядов в наушниках заставил обоих вздрогнуть. Они слово услышали задыхавшегося Криса. «Крис, где ты?» — спросил Марек. «Я не могу, не могу сейчас говорить». Он произнес эти слова шепотом, но все равно по голосу можно было безошибочно догадаться, что ему очень страшно. «Нет, нет, нет!» — прошептал мальчик, свесившись с одной из веток очень большого дерева. Он чуть слышно свистнул, сжалившись, наконец, над Крисом, который в панике бегал внизу и махнул рукой, указывая на свое дерево. Теперь Крис прилагал отчаянные усилия, чтобы взобраться на дерево. Он пытался вскарабкаться на одну из нижних веток, старательно цепляясь ногами за ствол, но его способ лазания по деревьям привел мальчика в ужас. «Нет, нет, руки!» — Лезь только на руках! — сердито прошептал тот. — Ты, наверное, совсем глупый. Смотри, весь ствол теперь в следах от твоих ног. Повиснув на ветке, Крис посмотрел вниз. Мальчик был прав. На коре очень отчетливо виднелись грязные полосы. — Клянусь, святым крестом мы погибли! — воскликнул мальчик. Опершись одной рукой на голову Криса, он легко спрыгнул на землю. «Что ты делаешь?» – тупо спросил Крис. Но мальчик уже мчался через ежевику, перебегая от дерева к дереву. Крис побежал следом. Мальчик быстро осматривал каждое дерево и недовольно бормотал что-то про себя. Очевидно, он хотел найти очень высокое дерево с относительно низко опускающимися ветвями. По крайней мере, ни одно из увиденных не удовлетворяло его. Звук погони становился все громче. Вскоре они вбежали в лес, состоявший из довольно жалких кривых сосен. Здесь было очень светло, так как эти деревья давали гораздо меньше тени, чем лиственные великаны с густыми кронами. Взглянув направо, Крис увидел, что они бегут подле края утеса, с которого открывался вид на город и реку. Мальчик рванулся прочь со освещенного места в более темный лиственный лес. Почти сразу он наткнулся там на дерево, которое понравилось ему, и чуть слышно подозвал Криса к себе. «Лезь первым! И никаких ног!» Мальчик слегка присел, согнув колени, сцепил пальцы рук замком и напрягся. Крис подумал, что окажется чересчур тяжелым для такого хрупкого ребенка. Но мальчик нетерпеливо мотнул головой. Крис поставил ногу в стреме из детских рук и, подтянувшись вверх, схватился за нижнюю ветку. С помощью мальчика он подтянулся еще выше, до тех пор, пока с утробным рычанием не повис на ветке, навалившись на нее животом. «Шевелись!» Прошипел снизу мальчик. Крис поднялся на колени, затем встал на ветку во весь рост. Следующая ветка далась ему гораздо легче, и он продолжал подниматься. Мальчик высоко подпрыгнул с земли, схватился за ветку и быстрым движением закинул на нее свое тело. Несмотря на худобу, он был удивительно силен и уверенно перебирался с ветки на ветку. А Крис к тому времени оказался уже в футах в 20 над землей. Кожа на ладонях у него горела. Он задыхался, но продолжал движение вверх. Мальчик схватил его за ногу, и он замер на месте. Медленно, осторожно он оглянулся через плечо и увидел, что попутчик застыл на ветке прямо под ним. Затем Крис расслышал негромкое фырканье лошади и понял, что звук раздался рядом. Совсем рядом. Внизу неторопливо и молча ехали шестеро всадников. Они все еще оставались на изрядном расстоянии, но то и дело мелькали сквозь просветы в листве. Когда какая-нибудь лошадь фыркала или всхрапывала, Наездник, похлопывая ее по шее, успокаивал животное. Всадники знали, что их добыча где-то невдалеке. Они то и дело наклонялись с седел, рассматривая землю то с одной, то с другой стороны. К счастью, сейчас они находились среди сосен, где на земле, плотно усыпанной иглами, разглядеть следы было чрезвычайно трудно. Переговариваясь жестами, они разделились в стороны, образовав развернутую цепь, и так поехали дальше. Двое проехали под тем самым деревом, на котором сидели беглецы. Крис затаил дыхание. Если кому-нибудь придет в голову посмотреть вверх, не пришло. Они ехали дальше, все глубже в лес. И, наконец, один из них заговорил вслух. Это был тот самый наездник с черным пером на шлеме, который отсек голову Гомес. Забрало у него на шлеме было откинута открывая лицо. Но хватит! Они одурачили нас. Каким образом? По скале черный рыцарь помотал головой. Мальчишка не настолько глуп. Крис увидел лицо. С кожей, темные глаза. Не такой уж мальчишка мой, лорд. Если он упал, то только из-за ошибки. Никаким другим способом этого произойти не могло. Но я думаю, что мы сбились со следа. Давайте-ка вернемся тем же путем, каким пришли. Как будет угодно моему господину. Садники недружно повернули лошадей и двинулись в обратный путь. Они снова проехали под деревом, а затем направились прочь, развернувшись цепью, навстречу солнечным лучам. «Может быть, когда свет будет получше, мы найдем их след?» Крис испустил долгий вздох облегчения. Мальчик, неподвижно сидевший внизу, прикоснулся к его ноге и кивнул, как будто хотел сказать «хорошая работа». Они выждали, пока всадники отъедут, по крайней мере, на сотню ярдов, почти скрывшись за деревьями. Тогда мальчик бесшумно соскользнул вниз, и Крис со всей возможной старательностью последовал за ним. Оказавшись на земле, Крис увидел удалявшихся всадников, Вот они поравнялись с деревом, на котором он оставил грязные следы. Черный рыцарь проехал мимо, не обратив внимания. Зато следующий мальчик схватил Криса за руку, потащил прочь, стремясь поскорее укрыться в подлеске. И тут послышались голоса. «Сарги, посмотрите сюда! Дерево! Они на дереве!» Один из рыцарей заметил следы. «Вот дерьмо!» Всадники окружили дерево, вглядываясь вверх. Успевший проехать вперед черный рыцарь вернулся.